Нельзя просто бездумно противопоставлять себя структуре и всеми способами пытаться избавиться от ее влияния. Речь идет не о том, чтобы полностью освободиться от маятника, а о том, чтобы не быть его марионеткой. Проснувшись, вы ощутите и поймете, каким образом структура давит на вас, пытаясь навязать свои правила. Тогда... Вы сможете для себя решить отказываться от этих правил или следовать им. Главное – делать это осознанно, в то время как остальные вокруг вас пребывают во сне. В этом заключается стратегия хозяина ситуации. В административных и властных структурах главный критерий отбора заключается не в том, насколько хорошо человек делает свою работу а в том, насколько он делает это правильно с точки зрения системы. Маятник прежде всего заботится о стабильности. Поэтому и вы должны свои действия ориентировать в первую очередь на поддержание стабильности системы. То же самое относится к работе в больших корпорациях. Жизнь диких животных намного богаче и осмысленнее. Забот хоть отбавляй. Здесь и проблемы защиты от хищников, и вопросы воспитания потомства, поиска пропитания, семейных отношений, иерархии, игры в том числе, да и просто наслаждения жизнью. Жизнь коров в структуре фермы куда беднее. Человек снял с животных целый ряд проблем, обеспечив кровом и пропитанием. Но взамен на все это им пришлось отдать хозяину свои цели Теперь он определяет, как, зачем и сколько им жить Также и человек Создавая структуры, он сам становится их рабом Человек теряет себя И перестает понимать, кто он и чего хочет Степень сознания у человека находится на низком уровне, а структура медленно, но верно ведет к дальнейшему снижению последних остатков осознанности. Для полной победы структуры ей необходимо объединить все элементы в единое информационное пространство, что сейчас и делается стремительно и успешно. Используя продукты цивилизации, человек помимо своей воли отдает часть своей энергии маятникам. Людей в буквальном смысле пасут, если не сказать выращивают. Полностью отказаться от цивилизации современный человек не может, не приспособлен. Однако имеет смысл сводить все вредные продукты к минимуму и заменять их естественными дарами природы. Маятник – это невидимая, холодная и безжалостная тень. Он не обладает осознанностью и не имеет намерения. У него нет души и разума, противостояние которых рождает чувства, порывы, слабость. Вы никогда не сможете его переиграть, как не сможете обогнать свою тень. Он бесстрастно следит за вашими метаниями, зная, что вам никуда не деться. Эту тень – Победить в борьбе невозможно А играть с ней нет смысла Нужно либо отказаться от опасной игры Либо затеять свою С тем, чтобы стать фаворитом маятника Вот что имеет смысл Для того, чтобы инициировать свою игру Необходимо позволить себе быть собой Ваша игра — Это формирование собственной реальности по своему усмотрению Вы это можете Требуется всего лишь взять себе такую привилегию Свои привилегии раздаете или отнимаете только вы сами Нужно это понять Для того, чтобы стать звездой в сфере своей деятельности Необходимо использовать свойства маятника Звезды рождаются самостоятельно, но зажигают их маятники. Маятники не терпят уникальных личностей. Они будут вынуждены сделать из вас звезду. Перестаньте гоняться за тенью. Начните двигаться самостоятельно. И тогда маятникам ничего не останется, как следовать за вами».